Мои отношения с этой женщиной напоминают запекшуюся хрестоматийную связь грибца-невольника с прикованной к нему галерой. Впрочем, кто здесь кому прикован, спорный вопрос. Тем более, что еще при ее жизни и впоследствии нам приходилось не раз меняться ролями, особенно впоследствии. Произносить слух ее имя, пышное и немного стыдное, мне непривычно. Ведь я никогда, ни разу, не обратился к ней по имени. Она носила ту же фамилию, что и я. Сидельникова. Роза Сидельникова. Этот вполне заурядный факт долгое время казался мне непостижимым совпадением. Труднее всего говорить о ней сейчас в третьем лице. Участковый врач, навестивший неизлечимо больного или психически ненормального, в присутствии пациента деловито пытаясь смущенных домочадцев. «Он что, все время так потеет? А какой у него стул?» Или, например, с ленивой оглядкой, но достаточно внятно. «О покушениях больше не кричит? Ну, вы ему лучше не напоминайте». Родня, контуженная безысходностью и страхом, разумеется, отвечает в нужной тональности. И тогда лекарственную духоту комнаты пронизывает летучий запашок предательства. Существо, о котором идет речь, отныне поражено в последних правах. Из этой липкой постылой постели навсегда исчезает родной и близкий ты. Остается он, покинутый на самого себя. Говоря сейчас «она о розе», Я слышу снисходительное молчание присутствующего человека, отделенного от всех нас тем же самым статусом полной неизлечимости или ненормальности. Только ее болезнь называется просто смертью.